Глава 6. Dungeons and Dragons. Рождение ролевых игр. Основанная на второй редакции настольно-ролевой игры Advanced Dungeons and Dragons, Baldur's Gate удостоилась большого успеха с самого выхода в 98 году. Причина проста. Хотя сама Baldur's Gate на тот момент была совсем новым тайтлом в мире видеоигр, вселенная Forgotten Realms, где разворачивается действие, уже была широко известна ролевикам всего мира. Посему, чтобы понять истоки невероятной популярности саги от BioWare, нужно разобраться в её родословной, где ближайший предок Dungeons and Dragons. Исторически D&D первая утверждённая система правил для ролевых игр, аналогов которой не существовало. Таким образом, D&D в момент своего появления заложила каноны жанра игр, где игроки полагаются на воображение, листок с характеристиками персонажа и кубик. Вот и всё, что нужно для увлекательного приключения. Более того, Dungeons and Dragons внесла большой вклад в видеоигры и особенно в RPG. Последние позаимствовали у неё немалую часть своей игровой философии. Даже сегодня игры вроде Dark Souls, Age of Wiche и даже World of Warcraft используют те или иные аспекты игровой логики D&D. Например, очки опыта, уровни, систему рас и классов и многое другое. Поэтому в этой главе мы сначала обратимся к истокам Dungeons and Dragons и её истории. Начиная с ранних набросков в 60-х, через первое издание 74-го и заканчивая выходом второго издания Advanced Dungeons Dragons в 89-м, которое стало благодатной почвой для создателей Baldur's Gate. Вклад Дэвида Уизли. Часто трудно бывает точно определить, кто стоял у истоков того или иного изобретения. Идея, сколько бы хороша и новаторская она ни была, всегда проистекает из контекста, в некоторого она бы не возникла. В контексте эпохи идеи формируются и связываются с окружающими концептами. Когда речь идёт о появлении ролевых игр, два имени сразу приходят на ум: Дэйв Арнесон и Гэри Гайгекс, отцы первой версии Dungeons Dragons. И всё же было бы несправедливо приписывать все заслуги создания RPG этим двоим. Следует упомянуть и других участников процесса, о которых редко вспоминают в этой связи. Примечателен Дэвид Эй Уизли, член клуба игроков в варгеймы в Миннеаполисе, Сент-Поле, что в США, штат Миннесота. Клуб этот назывался Midwest Military Simulation Association и собрал в шестидесятые любители реконструировать исторические баталии. Вооружившись фигурками, расрисованными от руки и подносом, служившим декорацией и полем битвы одновременно, участники разыгрывали сражения Гражданской войны и Наполеоновской кампании. Дэвид Уизли, заядлый любитель варгеймов, был весьма подкован исторически и искал возможности воспроизвести то или иное сражение максимально достоверно, учитывая реальное количество солдат, расположение полков и артиллерии и другие нюансы. Собирая информацию о битвах прошлого, Дэвид параллельно шлифовал правила игры, по которым он и его друзья разыгрывали эти баталии. Дэвид засел в библиотеке и стал студировать серию книг, которая стала для него источником вдохновения. Одна из них называлась Strategos, A Series of American Games of War, написанная Чарльзом Тоттоном в 1880 году. Там он обнаружил формальное описание роли арбитра, нейтрального участника, находившегося как бы вне игры, чья функция заключается в принятии решений там, где игроки в силу личной заинтересованности сделать этого не могут. Дэвид решил испытать эту роль в своём клубе. Так сложилось его новое видение в аргеймов. Вместо того, чтобы принимать участие в событиях как один из игроков, он становится наблюдателем, который вмешивается для того, чтобы удостовериться, что игра идёт по правилам. Роль арбитра быстро стала незаменимой в клубе, и Дэвид всё реже и реже принимал участие в сражениях. С другой стороны, положение арбитра располагало к тому, чтобы подумать, как усовершенствовать само устройство Варгейма. Постепенно в его голове вырисовывалась новая концепция. Браунштейн при течере левых и Во времена Дэвида Уизли и его варгеймерского клуба игры по большей части базировались на наборе строгих правил, где никакая свобода интерпретации или импровизация не предполагались. Каждая игровая ситуация была продумана, на каждое затруднение почти всегда был ответ в сборнике правил, примерно как в шахматах, где функциональность каждой фигуры тщательно кодифицирована. Слон всегда движется по диагонали, конь буквой Г. Перебирая новые возможности для своих варгеймов, Дэвид сумел посмотреть на игру совсем с другого ракурса. Как арбитр, он постоянно смотрел на партии со стороны, разрешая споры между игроками. А что если дать игрокам немного больше свободы и положиться на импровизацию с их стороны? Уизли гордился своей идеей, первым шагом к ролевым играм с ведущим, который мы знаем сегодня. В 1968 году Уизли представил в WarGame собственное изобретение, которое получило название Braunstein. Дело происходило в воображаемой прусской деревне, а в центре событий не грандиозные сражения, а скорее отыгрывание ситуации, имевшей место на каноне конфликта. Вместо командования армиями участники игры управляли одним единственным персонажем, представленным фигуркой. Таких протагонистов было восемь, каждый со своей миссией и ролью в городе: банкир или даже мэр. Идея оказалась столь привлекательна, что в день первой партии в Браунштейне собралось более 20 игроков вместо обычных восьми. Дэвид стал мастером постановки. Перед началом боя он придумывал роль для каждого игрока. Но когда партия началась, Уизли утратил контроль над происходящим непредвиденные ситуации приходилось распутывать непредвиденными же способами, полагаясь на импровизацию. Получился хаос. Часть игроков проявила инициативу в импровизации, объединилась против остальных и придумывала стратегии, о которых арбитр ничего не знал. Когда после нескольких часов игра наконец закончилась, Дэвид не знал, к какому лагерю отдать победу, невиданное дело. С его точки зрения, первый опыт в Браунштейн обернулся полным фиаско, а вот игроков, охватил неожиданный энтузиазм, и многие хотели поучаствовать в продолжении. Им особенно понравился элемент непредсказуемости и импровизации, которого мир классических варгеймов не знал. Дэвиду ничего не оставалось, кроме как поддаться на уговоры товарищей и устроить вторую партию. Но на сей раз он захотел держать под контролем все события в игре. Он ограничил число участников четырьмя и запретил им покидать отведённое пространство. Вторая попытка закончилась провалом. Игрокам быстро стало скучно. Третья попытка сыграть по строгим правилам тоже не снискала успеха, и друзья объяснили Дэвиду, что вся соль той самой первой партии была не в продуманных правилах или критериях победы, а в свободе, с которой игрок отыгрывал своего персонажа. Вот так Уизли, сам того не ведая, проложил рельсы, по которым потом пошло развитие ролевых игр. Дэй Фарнесон подхватывает эстафету. Во время Вьетнамской войны Дэвид Уизли присоединился к вооружённым силам Штатов и покинул Менаполис и Сент-Пол в 70 году. Прежде чем уехать, он позаботился о том, чтобы передать управление своей игрой Дэву Арнессону, одному из всегдатаев. Тот согласился, но не удовлетворился тем, чтобы просто воспроизводить слово в слово партию по Браунштейну. Вместо этого он стал её менять и улучшать. Для этого, с 71-го, Дэйв отказался от слишком реалистического окружения прусской деревни и предложил игрокам перенести приключения в средневеково-фэнтезийную вселенную, вдохновленную, в числе прочего, властелином колец. Вместо наполеоновской компании — стычки с жуткими монстрами в сердце таинственного замка, и эта новая вселенная, которую назвали «Блэк Мур», произвела в клубе «Фурор». С самого начала Браунштейн игрок брал на себя роль одного единственного персонажа. Дэйв предложил пойти дальше. Теперь роль оставалась за игроком и в следующей партии. Игрок придумывает герой имя и, проходя вместе с ним сквозь разные передряги, привязывается к нему. Для современного ролевика идея сохранения персонажей кажется очевидной, но тогда это была колоссальная инновация. Шаг за шагом Дэйв Арнесон углублял свою вселенную. При этом он понимал, что есть еще один ключевой аспект Блэк Мур, который требует пересмотра — ее правила. Пытаясь сохранить свободу импровизации, Арнессон не решился вырабатывать фиксированную систему. Так что от партии к партии правила менялись, исчезали, противоречили друг другу, что в конечном счёте вело к потере игроков. Дайф решил заделать эту брешь, обратившись к знакомому фанату варгеймов. Он знал, что тот отлично справлялся с разработкой правил игры, как его звали, Гэри Гайгекс. Гэри Гайгекс, создатель правил В 70-м году Гэри Гайгекс основал с друзьями клуб варгеймов на побережье озера Женева, что в Висконсине. Сообщество назвали The Lake Geneva Tactical Studies Association, LGTSA. Так же, как Дэвид Уизли и Дэйв Арнесон, Гэри Гайгекс обожал бои фигурок. Гэри познакомился с Джеффом Перреном, создателем самопального варгейма, и тут же предложил свои улучшения правил. От себя он добавил в игру элементы фэнтези, магов, заклинания драконов, члены клуба Затею Гэри оценили. Через несколько месяцев Гэри заключил контракт с небольшим издателем варгеймов, Gaiden Games. Ему удалось убедить издателя выпустить Chainmail, ту самую игру, которую Гэри и Джефф придумали ранее. Первая версия вышла в 71 и была тепло встречена. Тем временем Гэри Гайгекс и Дэйв Арнесон, познакомившись на Джен-Кон в 1969 году, скооперировались для работы над морским варгеймом Don't Give Up The Ship. Сноска. Джен-Кон, фестиваль RPG и варгеймов, организованный Гэри Гайгексом в 1968 году, проводится и по сей день. В 1972 году Арнесон приехал на озеро Женева провести несколько партий в Блэк Мур для Гайгекса и его друзей. Гэри в очередной раз моментально ухватил потенциал игры и пробежавшись по запискам Арднессона, предложил улучшенную и дополненную версию, которую решил испытать в своём окружении. Изучив отзывы игроков, он вернулся к проекту и дописал новые пункты правил, а также внёс ряд поправок. Финальная версия состояла примерно из 150 страниц и была вдохновлена Браунштейн Дэвида Уизли, Блэкмур Дэвида Арнессона и Чинмел Джеффа Перрина и Гари Гайгекса. Игрок крестили Dungeons and Dragons, и теперь ей не хватало только одного издателя. Dungeons and Dragons головокружительный успех. Gaiden Games приказало долго жить в 73 году. Игорь Гайгек впервые попытался добиться выпуска D&D от одного из крупнейших издателей настольных игр того времени Avalon Hill. Получив отказ, Гэри не сдался и решил основать вместе с другом детства и членом ЛГБТСАИ До널дом Кэм собственный издательский дом, чтобы выпустить и свою игру, и игру Арноссона. Компанию назвали Tactical Studies Rules, TSR, в честь клуба варгеймеров. И в январе 1974 года первое издание Dungeons Dragons, коробки для которого делали вручную в подвале у До널да, увидело свет. Тираж составил 1000 экземпляров. На тот момент Гэри и его коллеги были далеки от мысли, что они написали лишь первую страницу в долгой грядущей истории, и уж тем более не могли подумать, что их творение окажет такое колоссальное влияние на будущую индустрию RPG. Так или иначе, спрос на D&D постепенно возрастал, и TSR переиздала её 5 раз за 5 лет. Тогда же TSR принимается за дополнения к D&D, среди которых Blackmoor, вселенная Дэева Арнессона, 1975 год. Молодое издательство поручило Джону Эрику Холмсу, заядлому игроку в D&D, переписать правила первой редакции, чтобы они были проще и доступнее широкой публике Гэри Гайгэ, к свою очередь, тоже не сидел без дела С 1977 -го года он работал над новой редакцией, переписывал, дорабатывал, усложнял то, что в будущем станет Advanced Dungeons Dragons D&D захлестнула Штаты как настоящая волна TSR получала огромные прибыли и больше не нуждалась в кредитах на развитие В начале 80-х в D&D, суммируя все игры, играло уже более трех миллионов человек. А Франция стала первой страной, локализовавшей у себя продукт TSR. Это случилось в 1982 году. Благодаря этому во Франции образовалось большое сообщество поклонников ролевых приключений. Усилия TSR и ряд громких релизов способствовали росту фан-базы, а играть в RPG стало модно. На этой волне появились другие известные проекты — Кола втулху по вселенной Говарда Лавкрафта в 81-м, The Duck Eye по книгам Эдгара Аллана по 83-м, но первой была именно Dungeons and Dragons. Гэри Гайгэкс за бортом TSR. Впрочем, как это часто бывает в мире больших денег, дела обстояли сложнее, чем казалось. Чтобы понять, как Гайгэкс был выставлен из собственного предприятия, нужно вернуться в 73-й год, когда TSR только создавалась. Гай Гекс и Кей, имея в виду разработку своего зарождающегося проекта, связались с Брайаном Блумом, тоже участником Lake Geneva Tactical Studies Association, в надежде получить распоряжение о дополнительные средства. Через пару лет, когда ТСР начала набирать обороты, у Кей случился сердечный приступ, и ему сделали операцию на сердце. Гэри и Брайан, которые были не в курсе, что у их партнера проблемы со здоровьем, оказались застигнуты врасплох. Без какого-либо уведомления доля Дональда перешла к его супруге Донне. Она поначалу вела отчётность компании и занималась распространением игр. Но учитывая, что она не получала за это зарплаты и не питала никакого интереса к варгеймам, Гайгекс и Блум в конце концов выкупили долю Донны К, освободив её от каких-либо обязательств. Кроме того, они изменили юридическую структуру своего предприятия, чтобы защититься в случае смерти кого-либо из акционеров. К августу 1975-го у Брайана Блума было на руках 100 акций, а у Гэри Гайгекса – 150. Но для дальнейшей экспансии TSR снова требовались финансы. В течение одного месяца Брайан инвестировал 14 тысяч долларов, а его отец Мелвин – 20 тысяч. Семья Блумов таким образом приобрела контрольный пакет. На управлении TSR это никак не сказалось. Гайгекс оставался президентом и продолжал принимать решения. Далее, как мы помним, TSR ждал большой успех с Dungeons Dragons. Однако из-за рискованных управленческих решений компания столкнулась с финансовыми проблемами в начале 80-х. Чтобы спасти положение, Гэри нанял в качестве директора Лорен Уильямс, сестру своего друга. Та оказалась компетентной и смогла привести финансы компании в порядок. Но с точки зрения Гай Гекса, Уильямс, которой Гэри был знаком лишь отдаленно, в какой-то момент начала действовать странно. Создатель TSR узнал, что она ведёт переговоры с Блумами, которые уже некоторое время хотели продать свои акции. Гэри Гайгекс, у которого не было средств перебить предложение Лорен, попытался воззвать к справедливости и заблокировать сделку в суде, но проиграл дело. По итогам цепочки сделок Уильямс выкупил доли Блумов и стал у руля TSR с контрольным пакетом акций. В ответ на это Гайгекс продал свои акции и покинул предприятие, которое сам же и основал. Он создал новое издательство, специализировавшееся на ролевых играх, New Infinities Productions, но издал там только одну игру, Cyber Commando, и закрылся в 89-м. Кто знает, чем бы обернулась история TSR, если бы Гэри остался на своем месте. Как бы там ни было, после его ухода Лорен Уильямс принялась за активную экспансию. Она решила инвестировать в рынок журналов, книг, комиксов и даже видеоигр. Нестандартное решение по тем временам. Компания уступала часть прав на Dungeons and Dragons студиям разработки: сначала SSI, потом Interplay. Именно это позволило позднее BioWare взяться за разработку Baldur's Gate, Forgotten Realms и новая редакция AD&D. В 86 том TSR приметила в колонках Dragon молодого автора. Сноска: Dragon журнал, принадлежавший TSR. Речь идет об Эдди Гринвуде, писателе-энтузиасте, делившемся своими историями об им же созданном мире, Fagotten Realms. Каждая публикация Гринвуда в Dragon, казалось, была вдохновлена миром столь полным и детальным, что TSR предложила Эду сотрудничество. Автор согласился и поделился всеми своими наработками и планами с TSR, продав за символическую сумму права на Fagotten Realms. С этого момента Эд работал рука об руку с другим автором, Джеффом Грабом, над официальной версией своего мира. Первый результат их работы вышел в восемьдесят седьмом году. Это была коробка с двумя брошюрами: Encyclopedia of the Realms и DMG Sourcebook of the Realms. TSR в восемьдесят девятом выпустила вторую редакцию Advanced Dungeons and Dragons. Именно с этой версией открыли для себя мир ролевых игр студенты университета Альберты Грегори Защук и Раймонд Музика, будущие основатели BoE. Хотя правила Advanced Dungeons and Dragons были трудные для изучения, они полюбились публике. А еще игра очень заинтересовала разработчиков видеоигр, нуждавшихся в хорошей системе правил. Примерно в 95-м Интерплей получила права на AD&D 2 и на вселенную Faggotten Realms. Первые опыты с ними получились не ахти. Это была Blood Magic в 96-м году и Descent to Undemountain в 97-м. Разработку более амбициозного проекта Интерплей поручила BioV при посредничестве Black Isle Studios. Продолжение этой истории мы уже знаем. Результатом партнерства стало рождение саги Baldur's Gate, которая и по сей день считается ни много ни мало одной из лучших адаптаций правил Advanced Dungeons Dragons и вселенной Faggotten Realms в видеоиграх. Что же дальше? Dungeons and Dragons строю и сегодня. Несмотря на то, что TSR в 97 году была выкуплена американским игровым издательством Wizards of the Coast, которое потом само стало частью холдинга Hasbro. За это время вышло много разных D&D со своими новинками. В 2000 году увидела свет третья редакция. В 2003 она получила правки и стала версии 3.5. Четвёртое издание появилось в 2008 и оказалось самым противоречивым из всех. До такой степени, что D&D с олимпа-продаж вытеснила игра-конкурент Pathfinder. Ирония заключается в том, что сама Pathfinder выросла из компаний к Dungeons Dragons 3.5 и стала самостоятельной игрой только в 2009-м. Все это благодаря либеральной политике Wizards of the Coast, позволяющей разработчикам свободно использовать систему D20. Сноска. Название D20 восходит к 20-игранному кубику, который используется в игровом процессе. Такой поворот на рынке объясняется просто. D&D 4 жёстко критиковалось сообществом за отсутствие утончённости. Создание персонажей теперь крутилось вокруг боёв. Это лишило четвёртую редакцию глубины и вариативности третьей. Поэтому большинство ролевиков предпочли сохранять верность версии 3.5 и её вариации на тему Pathfinder. Wizards of the Coast в этой ситуации начала тесно общаться со своим сообществом и вместе с ним выработала концепции пятой редакции. В тестах поучаствовало более 75 тысяч игроков. Это помогло разработчикам выдержать свое новое детище в русле их потребностей. Что принесло свои плоды? Долгожданное пятое издание вышло летом 2014-го и захватило лидерство по продажам. Что же до Гэри Гайгекса, то даже после истории с TSR он не порвал с миром игр. Гэри создал несколько малоизвестных проектов вроде Dangerous Journeys, но всякие попытки их распространения натыкались на юридические препоны со стороны его бывшей компании. TSR упрекала Gygax в том, что его игры слишком похожи на Advanced Dungeons and Dragons, а тот оказался в тупике. Ему предъявляли иски за использование своей же интеллектуальной собственности. Гэри занялся ещё и литературой. Он опубликовал серию книг Gaigexen Fantasy Worlds, где исследовал принципы построения игровой вселенной, а также несколько художественных книг. Новые проекты Гайгекса не помогли ему подняться так высоко, как во времена Dungeons and Dragons, но в среде ролевиков он сохранил популярность, будучи отцом-основателем жанра. Его вклад в воображаемые миры неоценим. Без Гэря игры вроде Baldur's Gate никогда бы не появились на свет. Когда в 2008 году в возрасте 69 лет ГГX умер от аневризмы, много поклонников ролевых игр по всему миру отозвались на это событие, каждый по-своему: рисунками, видеороликами, минутами молчания в MMO RPG World of Warcraft. На этом заканчивается наш рассказ об истоках ролевых игр и вместе с ними Baldur's Gate и стоящей за ней философии. Теперь пришло время немного отвлечься от творцов и обратиться к творениям. Мы показали дорогу, а теперь приглашаем отправиться сквозь врата прямо в забытое королевство, увлекательную вселенную, полную волшебства, взлётов и падений.